«Дамы вокруг вас так и вьются, слетаются, как навозные мухи на мед. А наш брат...» «Очень образное сравнение, Феликс», — прервал его я. «Ничего, будет праздник и на вашей улице. Вот тогда вы поймете, как вам было хорошо, когда ваше сердце было свободно». «Да кому нужна такая свобода?» — пробурчал Феликс. «А от вас, однако, коньячком изрядно попахивает». Хороший хоть был коньяк. Я уже не помню, Феликс. Я проснулся среди ночи от того, что кто-то стоял в дверях. — Кто там? — спросил я, потянувшись к выключателю. — Это я, — произнес голос Марии. — Мария, откуда ты? Тонким расплывчатым силуэтом она чернела в желтом прямоугольнике дверного проема. Я осилился ее разглядеть, но даже в слабом свете ночника, который я всегда оставляю включенным, мне это не удавалось. «Кто тебя впустил?» — спросил я, все еще не веря себе и включив, наконец, большую настольную лампу на тумбочке возле моей кровати. Феликс О брайан единственная добрая душа, еще способная вникнуть в чрезвычайные обстоятельства. Мойков свою водку ушел разносить, а ты... Мария осеклась с вымоченной улыбкой. «Вот хотела взглянуть. С кем ты мне уже изменяешь?» Я смотрел на нее довольно тупо. Голова все еще гудела. Но ведь начал был я, но, вспомнив давешнюю мудрость Роберта Хирша, изландского катехизиса, насчет неуместных проповедей, вовремя прикусил язык. «Стоп!» — сказал я вместо этого. — А где же корона Марии Антуанетты? — В сейфе у Ван -Клифа и Элперса. — Я должна тебе объяснить, зачем, Мария. Это я должен тебе объяснить, но давай лучше мы оба оставим это. — Так где ты ужинала? — На кухне из холодильника на 57-й улице. Бифштекс по-татарски с водкой и пивом. Унылый ужин одинокого кочевника. А у меня стодолларовая премия от Реджинальда Блэк пропадает, которую я хотел на тебя потратить. И по делам нам, особенно мне, за мою детскую обидчивость. В дверь постучали. — от черт, — сказал я в сердцах, — неужто уже полиция? — Шустро, шустро работают ребята. Мария отворила дверь. В коридоре стоял Феликс О'Брайен с кофейником в руках. «Я подумал, может, вам понадобится?» — сказал он смущенно. «Да еще как, золотой вы мой! Каким чудом вы это раздобыли! Сами, без мойкого!» Феликс О'Брайен ел Марию глазами, расплываясь в дурацкой улыбке обожания. «Мы каждый вечер держим на готове кофейник горячего кофе для господина Рауля, когда он куда-нибудь уходит». Но сегодня он уже вернулся. И аспирин. У него всегда упаковка на сто таблеток припасена. Он и не заметит, если господин Зомер немножко у него позаимствует. Я думаю, трех достаточно. Он повернулся ко мне. Или больше? Аспирина вообще не надо, Феликс. Достаточно одного кофе. Вы наш спаситель. Кофейник можете оставить до утра, сказал Феликс. — Для господина Рауля у меня еще один есть, запасной. — Это не гостиница, а просто отель «Люкс», — сказала Мария. Феликс отдал ей честь. — Пойду уставить новый кофе для господина Рауля, а то с ним никогда не знаешь, чего ждать. И он аккуратно прикрыл за собой дверь. Я посмотрел на Марию. Я заметил, как она собралась что-то сказать, но потом раздумала. — Я остаюсь здесь, — сказала она наконец. — Вот и хорошо, — сказал я. — Это куда лучше всех объяснений. Но у меня нет гостевой зубной щетки, и к тому же я изрядно выпивший. Но я ведь тоже пила, — сказала она. — По тебе незаметно, иначе я бы сюда не пришла, — проронила она, все еще не двигаясь с места. И что же ты пила? — В голове у меня по-прежнему крутился Мартин. И ресторан эль Марок, Водку Мойковскую. «Я тебя обожаю», — сказал я. Только тут она ко мне бросилась. Осторожно завопил я кофе. Поздно. Принесенный Феликсом кофейник покатился по полу. Мария отскочила. Кофе ручейками стекал с ее туфель. Она смеялась. «А нам очень нужен кофе». Я покачал головой. Она уже стягивала платье через голову. «Ты не можешь погасить верхний свет?» — спросила она, все еще путаясь в складках. «Я буду последний дурак, если это сделаю». Обессиленная она спала, прильнув ко мне всем телом. Ночь, не в пример августовским, была уже недушная. В воздухе пахло морем и свежестью занимающегося утра. Часы мерно тикали возле кровати. Кофейное пятно на полу чернело, как потек запекшейся кровью. Я очень тихо встал и прикрыл пятно газетой, потом вернулся. Мария зашевелилась. — Где ты был? — пробормотала она. — С тобой, — ответил я, не очень понимая, о чем она спрашивает. — Чего от тебя хотел Мартин? Ничего особенного. — Как, кстати, его по имени величать? — Рой. Зачем тебе? А я думал, его зовут Джон. Нет, Рой. Джона уже нет, он погиб на войне год назад. Зачем тебе? — Так просто, Мария, спи. Ты останешься? — Конечно, Мария. Она блаженно вытянулась и тут же снова заснула.